глава 5 Это было второе по счёту заседание совета, на котором присутствовал Гардин. Однако мэр был абсолютно уверен, что было проведено ещё как минимум одно, а не исключено, что два или три, на которые ему не были присланы приглашения. Пожалуй, он не получил бы приглашения и сейчас, если бы не ультиматум. Это был именно ультиматум. Хотя при поверхностном чтении послания возникало впечатление, что речь идёт об официальном обмене любезностями, послание начиналось цветистым приветствием от его величества короля Анакреона другу и брату председателю совета попечителей Академии энциклопедистов, а заканчивалось великолепной печатью, отличавшейся изысканной символикой. Но как бы то ни было, это был ультиматум, и поэтому первым словом взял Гардин. «У нас было очень мало времени, всего три месяца. Мы ухитрились не использовать и этот срок. После получения этой бумажки у нас остается неделя. Что же теперь будем делать?» Пирен озабоченно нахмурился. «Должен быть какой-то выход». «Не верится, чтобы они пошли на крайности после того, как у нас побывал лорд Дорвин и заверил нас во всем, что касается Империи и лично Императора?» Гарди наживился. «Ну-ну! Вы проинформировали короля Анна Криона об отношении к нам Императора?» «Да, но только после того, как вопрос был поставлен на голосование, и я получил единогласную поддержку Совета Попечителей». И когда же это голосование имело место? Полагаю, что не обязан отвечать. Мэр Гарден. Может, и не отвечать. Небольно-то интересно. Просто этот факт лишь ни разу укрепил меня во мнении, что вы должным образом развили дипломатическую линию, блестяще намеченную лордом Дорвином, усмехнулся Гарден и продолжил.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 Пять членов совета молча разглядывали уравнение. Пирен выпрямился и нервно кашлянул. Гарден спокойно спросил: "Похоже, выхода нет, доктор Пирен?" "Похоже, нет". "Ну а теперь", Гарден перевернул листки. "Перед вами копия соглашения между Империей и Анакреоном".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 А то, что осталось, может быть интерпретировано следующим образом. Обязательства Анакреона перед империей никаких. Власть империи над Анакреоном никакой. Члены совета углубились в изучение документа, то и дело сверяясь с текстом соглашения. Наконец, первое оно забочено про бараматал. Похоже, всё правильно. следовательно вы признаёте, что соглашение ни что иное, как декларация полной независимости Анакреона и признание её империей. Видимо. Да. Сомневаетесь ли вы теперь, что Анакреон этого не знает и не стремится воспользоваться независимостью, тем более что препятствий со стороны империи ожидать не приходится. Но как же, вмешался сад, тогда понимать заверения лорда Дорвина в поддержке империи. Нам они показались. Он пожал плечами удручательными. Гардин откинулся в кресле. А вот это как раз самое интересное. Признаюсь, когда я впервые встретился с лордом Дорвином, Я решил, что более тупоголового осла в жизни не встречал. Однако позднее я понял, что передо мной опытный дипломат и умный человек. Так вот, я взял на себя смелость записать все его высказывания на магнитофон. Члены совета зашептались, а Перрен от возмущения открыл рот. А что тут такого?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 Если вы намеренно угрожать, что собственно уже сделали, а на Креону от имени империи вы ничего не добьётесь, только раздражите монарха, которому лучше вашего известно истина. Естественно, его задетое самолюбие поддвигнет его к немедленным действиям, что уже имело место. Ультиматум перед вами. А теперь я позволю себе вернуться к тому, о чём уже говорил. На размышление осталась неделя. Что мы предпримем? Такое впечатление выдавил Сад, что нет другого выбора, кроме как согласиться на то, чтобы она Креон разместил военные базы на Терминусе. Тут я с вами согласен, кивнул Гарден. Но как нам привести положение вещей в соответствие с первоначальным вариантом? Етфулхем пошевелил усами. Похоже, вы твёрдо решили применить силу? Сила, последовал ответ. Последние козры делетантов, но я вовсе не исключаю возможности её применения. Мне всё-таки не нравится то, как вы всё это преподносите, настаивал Фулхэм. Это опасная тактика. Тем более опасная, что в последнее время вас поддерживает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 Вы же сами только что продемонстрировали, что империя не может нам помочь. Хотя я так и не понял, почему так вышло. Если необходим компромисс, Гардина ощутил себя как в страшном сне, когда мчишься изо всех сил, а добежать до цели никак не можешь. Да нет компромисса. Как вы не понимаете, что вся эта суета вокруг военных баз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 при раскрытии склепа, то есть через шесть дней. Это и есть ваш вклад в решение проблемы? — Да. — Выходит, если я правильно понял, что делать нечего, кроме как сидеть и ждать, сложа руки, пока чертик не выскочит из табакерки, то есть, прошу прощения, из склепа. — Если оставить в стороне красивые слова, идея именно такова —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 Если Сэлден предвидел переворот на Анакреоне, почему он не нашёл для нас другой планеты поближе к центру галактики? Известно, что Сэлден путём психологических уловок убедил комитет общественного спасения Трентера отправить нас именно на Терминус. Но почему он этого хотел? Почему он решил разместить нас здесь, если предвидел заранее разрыв коммуникационных связей?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 Вы забываете вот о чём. Если он мог предвидеть тогда, мы тем более способны увидеть сейчас. В конце концов, Сэлдон не был волшебником. Существенна дилемма. Он её видел. А мы не можем? Но Гарден мягко вмешался фарр. Мы же действительно не можем.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 слушал и не возражал. Не кажется ли вам всё это странным? Гардин уже чувствовал себя проповедником, взывающим к душам заблудших. Ответом было молчание. Он продолжал. И вы, и половина народа на терминаусе таковы. Мы сидим тут и молимся на энциклопедию. Мы считаем, что главной задачей науки является классификация существующих знаний.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 обозначить проблему. Проблема известна. Гардин пристально посмотрел на него. Известна, вы думаете? Полагаете, что у Гэри Селдана кроме анакреона больше голова ни о чём не болела? А я думаю по-другому. Я заявляю, господа, что до сих пор никто из вас и не понял, что именно происходит. А вы понимаете? Сердито хмыкнул Пиран. думаю, что да. Гардин вскочил и отбросил в сторону стул. Если и можно сказать что-то определённое, так это то, что ситуация плохо пахнет. Есть здесь что-то более важное, чем всё, о чём мы с вами толкуем. Задайте себе вопрос: почему в числе первых поселенцев не было ни одного психолога высшей категории, кроме Бора Алурина? А он, между прочим, почему-то упорно не готовил учеников, преподавал студентам элементарные азы. После короткой паузы Джордж Фар выдывил: "Как понять, почему? Может быть, потому что психолог давным-давно раскусил бы, что к чему? Слишком быстро раскусил бы". А это Гари Селдона не устраивало. В итоге мы, как слепые котята, «И видим все, как в тумане. А Селдену только того и надо было!» Он нервно рассмеялся. «Прощайте, господа!» И вышел из зала. «Прощай!»